О Генри. Новеллы. Часть 1 Санаторий на ранчо. Если вы следите за хроникой ринга, вы легко припомните этот случай. В начале 90-х годов по ту сторону одной пограничной реки состоялась встреча чемпиона с претендентом на это звание, длившаяся всего минуту и несколько секунд. Столь короткая схватка, большая редкость форменное надувательство так как она обманывает ожидания ценителей настоящего спорта. Репортеры постарались выжать из нее все возможное, но если отбросить то, что они присочинили, схватка выглядела до грусти неинтересной. Чемпион просто швырнул на пол свою жертву, повернулся к ней спиной и, проворчав «я знаю, что этот труп уже не встанет», протянул секунданту длинную, как мачта, руку, чтобы он снял с нее перчатку. Этим и объясняется то обстоятельство, что на следующее утро едва забрежило рассвет. Полный пассажирский комплект до раздосадованных джентльменов в модных жилетах и буйно-пестрых галстуках высыпал из пульмановского вагона на вокзале в Сан-Антонио. Этим же объясняется отчасти и то плачевное положение, в котором оказался сверчок МакГайер, когда он выскочил из вагона и повалился на платформу, раздираемый на части с сухим лающим кашлем, столь привычным для слуха обитателей Сан-Антонио. Случилось, что в это же самое время Кёртис Рейдлер, скотовод из округа Нуэсс, да будет с ним благословение божие, проходил по платформе в бледных лучах утренней зари. Скотовод поднялся с позаранку, так как спешил домой и хотел захватить поезд, отходивший на юг. Остановившись возле незадачливого покровителя спорта, он произнес участливо с характерным для техастца тягучим говором. «Что, худо тебе, бедняжка». Сверчок Макгайр, бывший боксер, вес опера, жакей, жучок, специалист в трелистиках из завсегдатой баров и спортивных клубов, воинственно вскинул глаза на человека, обозвавшего его бедняжкой. «Катись, телеграфный столб!» – прохрипел он. «Я не звонил!» Новый приступ кашля начал выворачивать его наизнанку, и обессиленный он привалился к багажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока пройдет кашель оглядывая на белые шляпы, короткие пальто и толстые сигары, загромоздившие платформу. — Ты верно с севера, сынок? — спросил он, когда кашель стал утихать. — Ездил поглядеть на бокс. — Бокс! — фыркнул Макгайр. — Игра в пятнашки! Дал ему раза! И уложил на пол быстрее, чем врач укладывает больного в могилу. Бокс! Он поперхнулся, закашлялся и продолжал не столько адресуясь к скотоводу, сколько стремясь отвести душу. Верный выигрыш. не уж, больше меня на эту удочку не поймаешь. А ведь на такую приманку клюнул бы сам Рокфеллер. 5 против одного, что этот парень из Корка не продержится трех раундов. Вот же, на что я ставил. Все вложил до последнего цента. И уже чуял запах опилок в этом ночном кабаке на 37-й улице, который я сторговал у Джимми Делни.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 Он бросил 10 центов мальчишке-газетчику, схватил экспресс и, примостившись поудобнее к тележке, погрузился в отчет о своем ватерлоу, раздутым по мере сил изобретательной прессы. Кертис Рейдлер поглядел на свои огромные золотые часы и тронул МакГайера за плечо. «Пойдем, сынок», — сказал он. «Осталось три минуты до поезда». Сарказм, по-видимому, был у МакГайера в крови.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 делая слабые попытки освободиться. платить за что?» – удивился Рейдлер. Они озадаченно уставились друг на друга. Мысли их вертелись, как шестеренки конической зубчатой передачи, у каждого вокруг своей оси и в противоположных направлениях. Пассажиры поезда, идущего на юг, с любопытством поглядывали на эту пару, девясь столь редкостному сочетанию противоположностей. Макгайр было ростом 5 футов 1 дюйм, По внешности он мог оказаться уроженцем Дублина, а может быть и Акагамы. Острый взгляд, острые скулы и подбородок, шрамы на костлявом дерзком лице, сухое жилистое тело, побывавшее во многих переделках. Этот парень, задиристый с виду, как шершень, не был явлением новым или необычным в этих краях. Рейдлер вырос на другой почве. 6 футов двух дюймов росту и необъятной ширины в плечах. Он был, что называется, душа нараспашку. Запад и юг соединились в нем. Представители этого типа еще мало воспроизводились на полотне, ибо наши картинные галереи миниатюрны, а кинематограф пока не получил распространения в Техасе. Достойно запечатлеть образ такого детина, как Рейдлер, могла бы, пожалуй, только фреска. Нечто огромное, спокойное, простое и незаключенное в раму. Экспресс мчал их на юг. Зеленые просторы прерий – наступали на леса, дробя их, превращая в разбросанные на широком пространстве темные купы деревьев. Это была страна раньше, владение коровьих королей. Макгайр сидел, забившись в угол, и с острым недоверием прислушивался к словам скотовода. Какую шутку задумал сыграть с ним этот здоровенный старичина, который тащит его неизвестно куда? То, что им руководит бескорыстное участие, меньше всего могло прийти Макгайру на ум. Он не фермер, рассуждал пленник, да и на жулика не похож. Что же это за птица? Ну, гляди в оба сверчок, не крапленый ли у него колода. Теперь уж хочешь не хочешь, одеваться некуда. У тебя скоротечная чехотка и 5 центов в кармане, так что сиди тихо. Сиди тихо и гляди, что он там замышляет. В Ринконе, в стамилях от Сан-Антонио, они сошли с поезда и пересели в таротайку которая ждала Рейдлер на станции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 Макгайр окинул взглядом непривычную для него картину. Дом на ранчо Солита считался лучшим в округе. Он был сложен из кирпича, привезенного сюда на лошадях за сотню миль, но имел всего один этаж, в котором размещались четыре комнаты, окруженные верандой с земляным полом, носившей название галерейки. Пестрый ассортимент лошадей, собак, сёдел, повозок, ружей и всевозможных принадлежностей ковбойского обихода поразил столичное око прогоревшего спортсмена. «Вот мы дома», — весело сказал Рейдлер. и э, чертова же дыра!» — выпалил Макгайр и покатился на пол веранды в судорожном приступе кашля. «Мы постараемся устроить тебя поудобнее, сынок», — мягко сказал хозяин. «Доме-то у нас, конечно, не шикарно, но зато на воле хорошо. А для тебя ведь это самое главное. Вот твоя комната». Что понадобится, спрашивай, не стесняйся. Рейдлер ввел Макгайра в комнату, расположенную на восточной стороне дома. Незастеленный пол был чисто вымыт. Свежий ветерок колыхал белые занавески на окнах. Большое плетеное кресло-качалка, два простых стула и длинный стол, заваленный газетами, трубками, табаком, шпорами и ружейными патронами, стояли в центре комнаты. Несколько хорошо выделанных оленях голов и одна огромная черная кабанье смотрели со стен. В углу помещалась широкая парусиновая складная кровать. В глазах всех окрестных жителей комната для гостей на ранче Солита была резиденцией достойный принца. Макгайр при виде ее широко осклабился. Он вытащил из кармана свои пять центов и подбросил их в потолок. «Вы думали, я вору насчет денег? Вот, можете теперь меня обыскать, если вам угодно». Это было последнее из моих сокровищ. Ну, кто будет платить?» Ясные серые глаза Рейдлера твердо взглянули из-под сидеющих бровей прямо в черной бусинке глаз Макгайра. Немного помолчав, он сказал просто без гнева. «Ты меня очень обяжешь, сынок, если не будешь больше поминать о деньгах. Раз сказал, и хватит. Я не беру со своих гостей платы. Да они обычные, не предлагают мне ее». «Ужин будет готов через полчаса. Вот тут вода в кувшине, а в том красном, что висит на галерейке, похолоднее для питья». «А где звонок?» – озираясь по сторонам, спросил Макгайр. «Звонок? А для чего?» «Звонить. Когда мне что-то понадобится, я же не могу...» «Послушайте вы!» – закричал он вдруг, охваченный бессильной злобой. Я не просил вас тащить меня сюда. Я не клянчил у вас денег. Я не старался разжалобить вас. Вы сами ко мне пристали. Я болен. Я не могу двигаться. А тут за пятьдесят миль кругом ни коридорного, ни коктейля. О, черт, как я влип. И Макгайр повалился на койку и судорожно разрыдался. Рейдлер подошел к двери и позвал слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет двадцати быстро вошел в комнату.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 Я сделаю тебя не вагуэра, а майор дома, на ранчо, да ля пьедрос. Эста буэна? Си-си, мил граци, сеньор. Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутливо пнул его ногой, проворчав. О-но, без балетных номеров. 10 минут спустя Иларио, покинув комнату Макгайра, предстал перед Рейдлером. «Маленький сеньор», — заявил он, — «шлет вам поклон». Рейдлер отнес от вступления за счет любезности Иларио. И просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина с сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка папирос, Нью-Йорк Геральт и отправить телеграмму. Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика бутылку виски. «Вот, отнеси ему», — сказал он. Так на ранче Солита установился режим террора.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 Что судьба зашвырнула его куда-то в пустое пространство, где он не обнаружил ничего, кроме нескольких слушателей, готовых внимать его хвастливым реминисценциям. Небезграничные просторы залитых солнцем прерий, невеличавая тишина звездных ночей не тронули его души. Все самые яркие краски авроры не смогли оторвать его от розовых страниц спортивного журнала. Прожить на шармака было его девизом. Кабак на 37-ой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 Пятилетний ребенок накидает мне тумаков, я и то не смогу увернуться. А все, ваше проклятое, раньше это оно меня доконало. Здесь нечего есть, не на что глядеть, не с кем говорить, кроме орды троглодитов, которые не отличат боксерской круши от салата из омаров. У нас тут, правда, скучновато, смущенно оправдывался Рейдлер. Всего вдоволь, но все простое. Ну, да если что нужно, пошлем ребят, они привезут из города. Чет Мерчисон, ковбой из лагеря «Серкл Бар», первый высказал предположение, что Макгайр – притворщик и симулянт. Чет привез для него корзину винограда за 30 миль, привязав ее к луке седла и дав 4 мили крюку. Побыв немного в накуренной комнате, он вышел оттуда и без обедняков выложил свои подозрения хозяину. «Рука у него тверже алмаза», – сказал Чет. «Когда он познакомил меня с прямым коротким «Солнечное заплетение», Так я думал, что меня мустанг легнул. Малый бессовестно надувает вас, Керт. Он такой же хворый, как и я. Стыдно сказать, но этот недоносок просто вводит вас за нос, чтобы пожить здесь на дармовщинку. Однако прямодушный скотовод пропустил мимо ушей разоблачение Чеда. И если несколько дней спустя он подверг Макгайра медицинскому осмотру, это было сделано без всякой задней мысли. Как-то в полдень Двое людей подъехали к ранче, вылезли из повозки, привязали лошадей, зашли в дом и остались отобедать. Всякий считает себя раз и навсегда приглашенным к столу, таков обычаи этого края. Один из приезжих оказался медицинским светилом из Сан-Антонио, чьи дорогостоящие советы потребовались какому-то коровьему магнату, угодившему под шальную пулю. Теперь доктора везли на станцию, где он должен был сесть на поезд. После обеда Рейдлер, Отозвал его в сторонку и тыча двадцатидолларовую бумажку ему в руку сказал. «Доктор, не откажитесь посмотреть одного паренька. Он тут, в соседней комнате. Боюсь, что у него чахотка в последней стадии. Мне бы хотелось узнать, очень ли он плох, и что мы можем для него сделать». «Сколько я вам должен за обед, которым вы меня угостили?» — проворчал доктор, взглядывая поверх очков на хозяина. Рейдлер сунул свои 20 долларов обратно в карман. Доктор без замедления проследовал в комнату к Макгайеру. А скотовод опустился на кучу сёдел, наваленную в углу галерейки, и приготовился проклясть себя, если медицинское заключение окажется неблагоприятным. Через несколько минут доктор бодрым шаком вышел из комнаты Макгайера. «Ваш малый», — сказал он Рейдлеру, — «здорови меня. Лёгкие у него чисты, как только что отпечатанный доллар. Пульс нормальный, температура и дыхание тоже». Выдох 4 дюйма. Ни малейших признаков заболевания. Конечно, я не делал бактериологического анализа, но ручаюсь, что туберкулезных бацилл у него нет. Можете поставить мое имя под диагнозом. Даже табак и спертый воздух ему не повредили. Он кашляет. Так скажите ему, что это не обязательно. Вас интересует, что можно для него сделать? Мой совет. Пошлите его ставить телеграфные столбы или объезжать мустангов. но ну, наши лошади готовы. «Счастливо оставаться, сэр!» И, как порыв живительного освежающего ветра, доктор помчался дальше. Рейдлер сорвал листок с мескитового куста у перил и принялся задумчиво жевать его. Приближался сезон клеймления скота, и на следующее утро Росхиргис, старший загонщик, собрал во дворе раньше два с половиной десятка своих ребят, чтобы отбыть с ними в лагерь Сан-Карлос, где должны были начаться работы. 6 часов лошади были оседлены, Провизия погружена в фургон, и ковбои один за другим уже вскакивали в седла, когда Рейдлер попросил их немного обождать. Мальчик-конюх подвел к воротам еще одну взнузданную и оседланную лошадь. Рейдлер направился к комнате Макгайера и широко распахнул дверь. Макгайер не одет и лежал на койке и курил. «Подымайся», — сказал скотовод, и голос его прозвучал отчетливо и резко, как медь охотничьего рога. «Что такое?» — оторопел, спросил Макгайр. «Вставай и одевайся. Я бы мог терпеть в своем доме гремучую змею, но обманчику здесь не место. Но сколько раз повторять?» Схватив Макгайра за шиворот, он стащил его с постели. «Послушайте, приятель!» — в бешенстве вскричал Макгайр. «Вы что, белены объелись? Я же болен, не видите, что ли? Я подохну, если сдвинусь с места. Что я вам сделал? Разве я просил?» Захныклон было на привычный лад. «Одевайся!» — сказал Рейдлер, повысив голос. Путаясь в одежде, бормоча ругательства и не сводя изумленного взора с грозной фигурой разъяренного скотовода, Макгайр кое-как дрожащими руками натянул на себя штаны и рубаху. Рейдлер снова схватил его за шиворот и поволок через двор к привязанной у ворот лошади. Ковбои покачнулись в седлах разинов рты. «Возьми с собой этого малого», – сказал Рейдлер Росу Харгису, – «и приставь его к работе. Пусть работает, как надо, спит, где придется, и ест, что дадут. Вы знаете, ребята, я делал для него все, что мог, и делал от души. Вчера лучший доктор из Сан-Антонио осмотрел его и сказал, что легкий у него, как у Мула, и вообще он здоров, как бык. Словом, поручаю его тебе, Рос». Рос Харгис только хмуро улыбнулся в ответ. «Вот она что!» – протянул Макгайр с какой-то странной усмешкой, глядя на Рейдлера. «Так старый филин сказал, что я здоров. Он сказал, что я симулян, так что ли? А вы, значит, подослали его ко мне. Вы думали, что я прикидываюсь. Я, по-вашему, обманщик? Послушайте, приятель, я часто был груб, я знаю, но ведь это только так» если бы вы побывали хоть раз в моей шкуре. Да, я позабыл, я же здоров. Так сказал старый филин. Ладно, дружище, я отработаю вам. Вот когда вы со мной посчитались. Легко, как птица, он взлетел в седло, схватил хлыст, положенный на луку, и стегнул коня. Сверчок, который на скачках в фоторне привел когда-то мальчика первым к финишу, повысив выдачу до десяти к одному, снова вдел ногу в стремя.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 — Здор, — проворчал Рейдлер. — Я вижу, он и тебя одурачил. Доктор осмотрел его и сказал, что он здоров, как мискитовая коряга. — Это он так сказал? — спросил Иларио, ухмыляясь. — Этот доктор даже не видел его. — Говори толком, — приказал Рейдлер. — Какого черта ты меня морочишь? — Макгайр, — спокойно сказал Иларио, — пил воду на галерейке, когда этот доктор прибежал в комнату,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 «Кто его знает?» — закончил Иларио в недоумении, разводя руками. «Зачем он все это делал? Может, хотел пошутить?» «Какие лошади дома?» — только и спросил Рейдлер. «Пайсана пасется за маленьким коралем, сеньор». «Оседлай его. Живо». Через несколько минут Рейдлер вскочил в седло и скрылся из виду. Пайсана, недаром названный в честь этой невзрачной с виду, но быстроногой птицы, мчал во весь опор, пожирая ленты дорог, как макароны.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 поднимаясь во весь рост с толстым ломтем кукурузного хлеба в каждой руке. Как у вас хватило совести прислать такого больного парнишку в ковбойский лагерь? Этому вашему доктору, который не мог распознать, что малый уже одной ногой в могиле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подпругой с метными пряжками. А уж и боевой же парень, вы знаете, что он выкинул. скандал да -то и только. В первый же вечер ребята решили его посвятить в ковбойские рыцари.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 Кровохарканье, так это и называется, передайте вашему коновалу. 18 часов по часам пролежал он так, и никто не мог сдвинуть его с места. А потом Росхаргис, который очень любит тех, кому удалось его вздуть, взялся за дело и проклял всех докторов от Коренландии до Китайландии. Вдвоем с Дженсоном Зеленой Веткой они перетащили Макгайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и отпаивать виски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 и два десятка молодых кентавров, вылетев из зарослей, ворвались в лагерь. «Пресвятые драконы и гремучие змеи!» — возопил повар и заметался из стороны в сторону. «Ребята оторвут мне голову, если я не подам им ужин через три минуты!» Но глаза Рейдлера были прикованы к маленькому загорелому пареньку, который весело блестя зубами соскочил с лошади у ярко горевшего костра. Он не был похож на Макгайра, но все же... Секунду спустя Рейдлер тряс ему руку, схватив другой рукой за плечо. «Сынок, сынок, ну как ты?» — с трудом выговорил он. «Поближе к земле вы говорили», — заорал Макгайр, стиснув руку Рейдлера в стальном пожатии. «Я так и сделал. И вот видите, здоров и силы прибавилось. И понял, признаться, какого шута Горохова я из себя разыгрывал. Спасибо, старина, что прогнали меня сюда. А здорово вышло со старым филином». Я видел в окно, как он выбивал зарю на груди у этого мексиканского парня. «Что ж ты молчал, собачья душа?» – загремел скотовод. «Почему не сказал, что доктор тебя не осматривал?» «Ха, катитесь, не морочьте мне голову!» – проворчал Макгайр, сразу ощетинившись, как бывало. «Вы меня разве спрашивали? Вы произнесли свою речь и вышвырнули меня вон, и я решил, что так тому и быть. Ну а знаете, приятель, эти скачки с коровами – Здорово, занятная штука. И, ребята, тут первый сорт, лучшая команда, с какой мне доводилось ездить. Вы мне разрешите остаться здесь, старина?» Рейдлер вопросительно посмотрел на Роса Харгиса. «Этот паршивец», — нежно сказал Рос, — «самый лихой загончик на все ковбойские лагеря». «А уж дерется так, что только держись!» Пемиенские блинчики Когда мы сгоняли гурт скота, ставром треугольник О в долине Фрио, торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя. Я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере. На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провизией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джетсона Одема, лагерного повара. Джет был рожден для монологов, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию,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 «Нет, не история», — сказал Джет, продолжая свое дело. «Просто логическое несоответствие между мной, красноглазым овчаром из лощины шлудивого осла, и миссу и лелой Что ж, я, пожалуй, расскажу тебе. Я опас тогда скот у старика била Туми на Сан-Мигуэле. Однажды мне страсть, как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежке, которая никогда не мычала, не блеяла, не хрюкала и не отмеривалась гарнцами». Ну, я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Телфера у пимиенской переправы через Нуэсос. Около трех пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние 20 шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявил ему, что по всем приметам мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой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 Становятся вдруг паралитиками, и черт знает, как потеют и заикаются, завидев кусок меткаля, обернутого вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через восемь минут мы с Миссу и Лелой дружно гоняли кракетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она съязвила насчет количества уничтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдача напомнив, как некоторая особа по имени Ева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 Поехала покататься с Джексоном-птицей, овцеводом из лощины шелудивого осла. Я проглотил персиковую косточку и две сливовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под узцы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый. Она поехала кататься, прошептал я на ухо своей малышке, с птицыным Джеком, шелудивым ослом из овцеводной лощины.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 За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Вечья особо помогла у Элели слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К тому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Птица не отъехал и полмили от пемиенты, когда я поравнялся с ним на моем чалом. Я назвал этого овчара красноглазом но это неверно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие. от Оттого он и казался красноглазым. Овцевод. Куда к черту? В лучшем случае ягнятник, козявка какая-то, с желтым шелковым платком вокруг шеи и в башмаках с бантиками. «Привет», — сказал я ему.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 Я ознавал пташек, говорю я, которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уилела, говорю я, совсем не нуждается в гнезде свитом видом из овечьей шерсти, печушкой из породы Джексонов. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки или желаете галопом наскочить на мою кличку «Верная смерть», в которой два слова и указания по меньшей мере на одну похоронную процессию? Джексон-птица слегка покраснел, а потом засмеялся.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 Я сам себе стряпаю и штопаю. Еда вот единственное удовольствие, извлекаемое мной из разведения овец. Мистер Джетсон, вы пробовали когда-нибудь блинчики, которые печет мисс Ли райт Я нет, говорю. Я не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями. Это же золотые созвездия, говорит он. Подрумянинные нам амбразийном огне и пикура. Я бы отдал два года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к мисс Ли райт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 «Мисс Лерайт совершенно очаровательная девушка, но, повторяю, мои намерения не входят за пределы гастро...» Тут он увидел, что моя рука скользнула к кобуре и изменил выражение. «За пределы желания достать этот рецепт», — заключил он. «Не такой вы уж плохой человечешка», — говорю я, стараясь быть вежливым. «Я задумал было сделать ваших овец сиротами, но на этот раз позволяю вам улететь. Но помните...»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 «А да это да, по-честному», — сказал я и пожал руку Джексона птицы. «Я раду служить и сделаю все, что смогу». Он повернул к большой заросли кактусов на пьедры в направлении шелудивого осла, а я взял курс на северо-запад, к раньше старика Билла Туми. Только пять дней спустя мне удалось снова заехать в Пемиенту. Мы с Миссу и Лелой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что,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 и решаю выведать его у мисс Уиллелы и сообщить ему. И уж тогда, если я снова поймаю здесь птичку из шелудивого осла, я ей подрежу крылышки. И вот часов около десяти я набрасываю на лицо льстивую улыбку и говорю мисс Уиллеле, знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего, горячего блинчика с паточной смазкой.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 Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли. Он схватился за кобуру но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на два дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол. «Рассказывай про блинчики», — говорю я, или сам превратишься в блинчик. «Миссуэлела печет их?» «В жизни ни одного не испекла, а я так и вовсе не видел», — убедительно говорит дядюшка эмсле «Ну, успокойся, Джет, успокойся. Ты разволновался, и рана в голове затемняет твой рассудок,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 Украшал свою ферму качалками и гординами все время, пока морочил мне голову с этими блинчиками. Ну, я погревал, да и бросил. Но ребята до сих пор надо мной смеются. «А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту?» – спросил я. «Я ж тебе говорю, что никакого рецепта не было», – сказал Джет. Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались. И я вырезал этот рецепт из газеты. Как на вкус. Чудесно ответил я. «А сам не пробуешь, Джет?» Мне послышался вздох. «Я?» спросил Джет. «Я их в рот не беру». Купидон порционно «Женские наклонности», сказал Джефф Питерс после того, как по этому вопросу высказано было уже несколько мнений, направлено обыкновенно в сторону противоречий. «Женщина хочет того, чего у вас нет». Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого хочет. Она любит сохранять сувениры о событиях, которых вовсе не было в ее жизни. Односторонний взгляд на вещи несовместим с женским естеством. «У меня есть несчастная черта, рожденная природой и развитая путешествиями», продолжал Джефф, задумчиво поглядывая на печку между своими высоко задранными кверху ногами. «Я глубже смотрю на некоторые вещи, чем большинство людей». Я надышался парами бензина, ораторствуя перед уличной толпой почти во всех городах Соединенных Штатов. Я заочаровывал людей музыкой, красноречием, проворством рук и хитрыми комбинациями. В то же время продавая им ювелирные изделия, лекарства, мыло, средства для ращения волос и всякую другую дрянь. И во время моих путешествий я для развлечения, а отчасти во искупление грехов, изучал женщин. Чтобы раскусить одну женщину, человеку нужна целая жизнь. Но начатки знания о женском поле вообще он может приобрести, если посвятит этому, скажем, 10 лет усердных и пристальных занятий. Очень много полезного по этой части я узнал, когда распространял на Западе бразильские бриллианты и патентованные растопки. Это после моей поездки из саванны через хлопковый пояс с дельбиевским взрывающимся порошком для ламп. То было время расцвета Оклахомы. Гатри рос в центре этого штата, как кусок теста на дрожжах. Это был типичный городок, рожденный бумом. Чтобы умыться, становись в очередь. Если засидишься в ресторане за обедом дольше 10 минут, к твоему счету прибавляют за постой. Если ночевал на полу в гостинице, утром тебе ставят в счет полный пансион. Убеждение мои и по природе я склонен везде разыскивать наилучшие места для кормежки. Я огляделся и нашел заведение, которое меня устраивало как нельзя лучше. Это был ресторан-палатка, только что открытый семьей, которая прибыла в город по следу бума. Они наскоро построили домик, в котором жили и готовили, и приткнули к нему палатку, где и помещался, собственно, ресторан. Палатка эта была разукрашена плакатами, рассчитанными на то, чтобы вырвать усталого пилигрима из греховных объятий, пансионатов и гостиниц для приезжающих. Попробуйте наше домашнее печенье. Горячие пирожки с кленовым сиропом, какие вы ели в детстве. Наши жареные цыплята при жизни не кукарекали. Такова была эта литература, долженствовавшая способствовать пищеварению гостей. Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать что-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь там я познакомился с Мэйми Дьюган. Старик Дьюган, 6 футов индианского бездельника, проводил время лежа в качалке и вспоминая недород 86 -го года. Мамаша Дьюган готовила, а Мэйми подавала. Как только я увидел Мэйми, я понял, что во всеобщей переписи допустили ошибку. В Соединенных Штатах была, конечно, только одна девушка. Подробно описать ее довольно трудно. Ростом она была примерно с ангела, и у нее были глаза и эдакая палатка. Если вы хотите знать, какая это была девушка, вы их можете найти целую цепочку. Она протянулась от Бруклинского моста на запад до самого здания суда в council Блавс, штат Индиана. Они зарабатывают себе на жизнь, работая в магазинах, ресторанах, на фабриках и в конторах. Они происходят по прямой линии от Евы. И они-то и завоевали права женщины. А если вы вздумаете эти права оспаривать, то имеете шанс получить хорошую затрещину. Они хорошие товарищи. Они честные и свободны. Они нежны и дерзки и смотрят жизни прямо в глаза. Они встречались с мужчиной лицом к лицу и пришли к выводу, что существо это довольно жалкое. Они убедились, что описание мужчины, имеющиеся в романах для «Железнодорожного чтения», и рисующие его сказочным принцем, не находят себе подтверждения в действительности. Вот такой девушкой и была Мэйми. Она вся переливалась жизнью, весельем и бойкостью. С гостями за словом в карман не лазила. Помереть можно было со смеху, как она им отвечала. Я не люблю производить раскопки в недрах личных симпатий. Я придерживаюсь теории, что противоречие и несуразности заболевания известного под названием «любви» Дело такое же частное и персональное, как зубная щетка. По-моему, биографии сердец должны находить себе место рядом с историческими романами из жизни печени, только на журнальных страницах, отведенных для объявлений. Поэтому вы меня простите, если я не представлю вам полного преискуранта тех чувств, которые я питал к Мэйме. Скоро я обзавелся привычкой регулярно являться в палатку в нерегулярное время, когда там поменьше народа. Мэйми подходила ко мне, улыбаясь в черном платьице и белом переднике, и говорила «Алло, Джефф, почему не пришли в положенное время? Нарочно опаздываете, чтобы всех беспокоить? Жареная цыплята, бифштек, свиные отбивные, яичница с ветчиной» и так далее. Она называла меня Джефф, но из этого ровно ничего не следовало. Надо же ей было как-нибудь отличать нас друг от друга. А так было быстрее и удобнее. Я съедал обыкновенно два обеда, и старался растянуть их, как на банкете в высшем обществе, где меняют тарелки и жен, и перекидываются шуточками между глотками. мы Мэйми все это сносила. Не могла же она устраивать скандалы и упускать лишний доллар только потому, что он прибыл не по расписанию. Через некоторое время еще один парень, его звали Эд Коллиер, возымел страсть к принятию пищи в неурочное время. И благодаря мне и ему, между завтраком и обедом, и обедом и ужином, были перекинуты постоянные мосты. Палатка превратилась в цирк с тремя аренами, и у Мэйми совсем не оставалось времени, чтобы отдохнуть за кулисами. Этот колер был напичкан разными намерениями и ухищрениями. Он работал по части бурения колодцев, или по страхованию, или по заявкам, или черт его знает, не помню уж по какой части. Он был довольно густо смазан хорошими манерами и в разговоре умело расположить к себе. Мы с Колиером развели в палатке атмосферу ухаживания и соревнования. мы ими держала себя на высоте беспристрастности и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе. Одну мне, одну Колиеру и одну банку. И ни одной карты в рукаве. Мы с Колиером, конечно, познакомились. И иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого и его враждебность была забавного свойства. «Я заметил, что вы любите засиживаться в банкетных залах после того, как гости все разошлись», сказал я ему как-то, чтобы посмотреть, что он ответит. «Да», — сказал Коллиер, подумав, «шум и толкотня раздражают мои чувствительные нервы». «И мои тоже», — сказал я. «Славная девочка, а?» «Вот она что», — сказал Коллиер и засмеялся. «Раз уж вы сказали это, я могу вам сообщить...» что она не производит дурного впечатления на мой зрительный нерв. «Мой взор она прям-таки радует», — сказал я. «И я за ней ухаживаю. Сим ставлю вас в известность». «Я буду столь же честен», — сказал Коллиер. «И если только в аптекарских магазинах здесь хватит пепсина, я вам задам такую гонку, что вы придете к финишу с несварением желудка». Так началась наша скачка. Ресторан неустанно пополняет запасы. Мэйми нам прислуживает, веселая, милая и любезная. И мы идем голова в голову, а купидон и повар работают в ресторане Дьюгана сверхурочно. Как-то в сентябре я уговорил Мэйми выйти погулять со мной после ужина, когда она кончит уборку. Мы прошлись немножко и уселись на бревнах в конце города. Такой случай мог не скоро еще представиться, и я высказал все, что имел сказать. Что бразильские бриллианты и патентованные растопки дают мне доход, который вполне может обеспечить благополучие двоих. Что ни те, ни другие не могут выдержать конкуренцию в блеске с глазами одной особы. И что фамилию Дьюган необходимо переменить на Питерс. А если нет, то потрудитесь объяснить почему. Мэйми сначала ничего не ответила. Потом она вдруг как-то вся передернулась, и тут я услышал кое-что поучительное. «Джефф», — сказала она. Мне очень жаль, что вы заговорили. Вы мне нравитесь, вы мне все нравитесь. Но на свете нет человека, за которого бы я вышла замуж. И никогда не будет. Вы знаете, что такое в моих глазах мужчина? Это могила. Это саркофаг для погребения в нем бифштексов, свиных отбивных, печенки и яичницы с ветчиной. Вот что он такое, и больше ничего. Два года я вижу перед собой мужчин, которые едят, едят и едят, Так что они превратились для меня в жвачных двуногих. Мужчина – это нечто, сидящее за столом с ножом и вилкой в руках. Такими они запечатлелись у меня в сознании. Я пробовала побороть в себе это, но не могла. Я слышала, как девушки расхваливают своих женихов, но мне это непонятно. Мужчина, мясорубка и шкаф для провизии вызывают у меня одинаковые чувства. Я пошла как-то на утренник посмотреть на актера, по которому все девушки сходили с ума. Я сидела и думала, какой он любит бифштекс, с кровью, средней или хорошо прожаренный и яйца, в мешочек или вкрутую, и больше ничего. Нет, Джефф, я никогда не выйду замуж. Смотреть, как он приходит завтракать и ест, возвращается к обеду и ест, является, наконец, к ужину и ест, ест, ест. Мэйми, сказал я, это обойдется, вы слишком много имели с этим дело. Конечно, вы когда-нибудь выйдете замуж, мужчины не всегда едят. «Поскольку я их наблюдала?» «Всегда». «Нет, я вам скажу, что я хочу сделать». Мэмми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели. В Терри Хот живет одна девушка. Ее зовут Сьюзи Фостер. Она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там два года в ресторане. В Сьюзи мужчины еще больше опротивили, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. Фу! У нас в Сьюзе это уже решено. Мы копим деньги, и когда накопим достаточно, купим маленький домик и пять акров земли. Мы уже присмотрели участок. Будем жить вместе и разводить фиалки. И не советую никакому мужчине подходить со своим аппетитом ближе, чем на милю к нашему ранчо». «Ну, а разве девушки никогда?» – начал я. Но мое имя решительно остановила меня. «Нет, никогда. Они погрызут иногда что-нибудь». Вот и все. Я думал, конфе, ради бога, перемените тему, сказала Мэйми. Как я уже говорил, этот опыт доказал мне, что женское естество вечно стремится к миражам и иллюзиям. Возьмите Англию. Ее создал Бифштекс. Германию родили сосиски. Дядя Сэм обязан своим могуществом пирогам и жареным цыплятам. Но молодые девицы не верят этому. Они считают, что все сделали Шекспир, Рубинштейн, и легкая кавалерия Теодора Рузвельта. Эдакая положенница хоть кого могло расстроить. О разрыве с Мэйми не могло быть и речи. А между тем, при мысли, что придется отказаться от привычки есть, мне становилось грустно. Я приобрел эту привычку слишком давно. 27 лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался вкрадчивым зовом ужасного чудовища – пищи. Меняться мне было поздно. Я был безнадежным жвачным двуногим. Можно было держать пари на салаты замаров против пончика, что моя жизнь будет из-за этого разбита. Я продолжал столоваться в палатке Дьюгана, надеясь, что Мэйми смилостивится. Я верил в истинную любовь и думал, что если она так часто превозмогала отсутствие приличной еды, то сумеет авось превозмочь наличие оной. Я продолжал предаваться моему фатальному пороку. Но всякий раз, когда я в присутствии Мэйми засовывал себе в рот картофелину, Я чувствовал, что, может быть, храню мои сладчайшие надежды. Колер, по-видимому, тоже открылся мэйми и получил тот же ответ. По крайней мере, в один прекрасный день он заказывает себе чашку кофе и сухаря. Сидит и грозет кончик сухаря, как барышня в гостиной, которая предварительно напичкалась на кухне ростбифом с капустой. Я клюнул на эту удочку и тоже заказал кофе и сухарь. Вот хитрецы-то нашлись, ай! На следующий день мы сделали то же самое. Из кухни выходит старина дюган и несет наш роскошный заказ. «Страдаете отсутствием аппетита?» – спросил он по но не без сарказма. «Я решил сменить мэми, пускай отдохнет. Столик нетрудный, его и с моим ревматизмом можно обслужить». Так нам с коллером пришлось опять вернуться к тяжелой пище. Я заметил в это время, что у меня появился совершенно необыкновенный разрушительный аппетит. Я так ел, что Мэйми должна была проникаться ненавистью ко мне, как только я переступал к порог. Потом уже я узнал, что я стал жертву первого гнусного и безбожного подвоха, который устроил мне Эд Коллиер. Мы с ним каждый день вместе выпивали в городе, стараясь утопить наш голод. Этот негодяй подкупил около 10 барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовой яблочной аппетитной горькой. Но последний подвох, который он мне устроил, было еще труднее забыть. В один прекрасный день колер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения колер подарил мне два галлона чудесного виски, которые ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основание думать, что это виски состояло почти исключительно из-за накондовской яблочной аппетитной горькой. Я продолжал поглощать тонны пищи. В глазах Мэйми я по-прежнему был просто двуногим, более жвачным, чем когда-либо. Приблизительно через неделю после того, как Коля я распарился, в город прибыла какая-то выставка вроде паноптикума и расположилась в палатке около железной дороги. Я зашел как-то вечером к Мэйми, И мамаша Дьюган сказала мне, что Мэйми со своим младшим братом Томасом отправилась в паноптику. Это повторилось на одной неделе три раза. Субботу вечером я поймал ее, когда она возвращалась оттуда и уговорил присесть на минуточку на пороге. Я заметил, что она изменилась. Глаза у нее стали как-то нежней и блестели. Вместо Мэйми Дьюган, обреченной на бегство от мужской прожорливости и на разведение фиалок, передо мной сидела Мэйми, более отвечающая плану, в котором она задумана была богом, и чрезвычайно подходящая для того, чтобы греться в лучах бразильских бриллиантов и патентованных растопок. «Вы, по-видимому, очень увлечены этой доселе непревзойденной выставкой живых чудес и достопримечательностей», спросил я. «Все-таки развлечение говорит моими «Вам придется искать развлечения от этого развлечения, если будете ходить туда каждый день». «Не раздражайтесь, Джефф», сказала она. «Это отвлекает мои мысли от кухни». «Эти чудеса не едят?» «Не все. Некоторые из них восковые». «Смотрите, не прилипните», — сострил я без всякой задней мысли. Просто каламбуря. Мэйми покраснела. Я не знал, как это понять. Во мне вспыхнула надежда, что, может быть, я своим постоянством смягчил ужасное преступление мужчины, заключающаяся в публичном введении в свой организм пищи. Мэйми сказала что-то о звездах в почтительных и вежливых выражениях, а я наградил что-то о союзе сердец и о домашних очагах, согретых истинной любовью и патентованными растопками. моими слушала меня без гримас, и я сказал себе, «Джефф, старина, ты ослабил заклятие, которое висит над едоками. Ты наступил каблуком на голову змеи, которая прячется в соуснике. В понедельник вечером я опять захожу к Мэйме. Мэйме с Томасом опять пошли на непревзойденную выставку чудес. «Чтоб бы ее побрали 45 морских чертей, эту самую выставку!» Сказал я себе. «Будь она проклята отныне и вовеки! Аминь! Завтра пойду туда сам и узнаю, в чем заключается ее гнусное очарование. Неужели человек, который сотворен, чтобы унаследовать землю, может лишиться своей милой сначала из-за ножа и вилки, а потом из-за паноптикума, куда и вход стоит всего 10 центов. На следующий вечер, прежде чем отправиться в паноптикум, я захожу в палатку и узнаю, что Мэйми нет дома. На сей раз она не с Томасом, потому что Томас подстерегает меня на траве перед палаткой и делает мне предложение. «Что вы мне дадите, Джефф?» – говорит он. «Если я вам что-то скажу». То, что это будет стоить, сынок. Мэми втюрилась в чудо, говорит Томас. В чудо из паноптикума. Мне он не нравится, а ей нравится. Я подслушал, как они разговаривали. Я думал, может быть, вам будет интересно. Слушайте, Джефф, 2 доллара, это для вас недорого? Там в городе продается одно ружье, и я хотел... Я обшарил карманы и вылил Томасу в шляпу поток серебра. Известие, сообщенное мне Томасом, подействовало на меня так, словно в меня заколотили сваю, и на некоторое время мысли мои стали спотыкаться. Проливая мелкую монету и глупо улыбаясь, в то время как внутри меня разрывало на части, я сказал идиотским шутливым тоном. «Спасибо, Томас, спасибо того чуда, говоришь, Томас. Ну, а в чем его особенности, этого урода, а, Томас?» «Вот он», — говорит Томас, вытаскивает из кармана программку на желтой бумаге и сует мне ней ее под нос". Он чемпион мира, постник, поэтому, наверное, Мэйми врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать 49 дней. Сегодня шестой. Вот он. Я посмотрел на строчку, на которой лежал палец Томаса. Профессор Эдуардо Калиери. «Ха-ха», сказал я в восхищении, — «это не худо придумано. Это колер. Отдаю вам должное за изобретательность. Но, девушки, я вам не отдам, пока она еще не мисс Чудо». Я поспешил к паноптикуму. Когда я подходил к нему с задней стороны, какой-то человек вынырнул, как змея из-под палатки, встал на ноги и полез прямо на меня, как бешеный мустанг. Я схватил его за шиворот и исследовал при свете звезд. Это был профессор Эдуардо Калиери в человеческом одеянии, со злобой в одном глазу и нетерпением в другом. «Алло, достопримечательность», — говорю я, — «подожди минутку, дай на тебя полюбоваться». «Ну что, хорошо быть чудом нашего века? Или бимбомом с острова Борнео? Или как там тебя величают в программе?» «Деф Питерс», — говорит колер слабым голосом, «пусти меня, или я тебя тресну. Я самым невероятным образом спешу. Руки прочь!» «Легче, легче, Эдди», — отвечаю я, крепко держа его за ворот. «Позволь старому другу насмотреться на тебя в сласть. Ты затеял колоссальное жульничество, сын мой, но о мордобое толковать брось, на это ты не годишься. Максимум того, чем ты располагаешь, это довольно много наглости и гениально пустой желудок. Я не ошибся, он был слаб, как вегетарианская кошка. «Джефф», — сказал он, — «я согласен был бы спорить с тобой на эту тему неограниченное количество раундов, если бы у меня было полчаса на тренировку и плитка бифштекса в 2 квадратных фута для тренировки». Черт бы побрал того, кто изобрел искусство голодать. Пусть его на том свете прикуют навеки в двух шагах от бездонного колодца, полного горячих котлет. Я бросаю борьбу, Джефф. Я дезертирую к неприятелю. Ты найдешь мисс Дьюган в палатке. Она там созерцает живую мумию и ученую свинью. Она чудесная девушка, Джефф. Я бы победил в нашей игре, если бы мог выдержать беспищевое состояние еще некоторое время». Ты должен признать, что мой ход с голодовкой был задуман со всеми шансами на успех. Я так и рассчитывал. Но слушай, Джефф, говорят, любовь двигает горами. Поверь мне, это ложный слух. Не любовь, а звонок к обеду заставляет содрогаться горы. Я люблю Мэйми Дьюган. Я прожил шесть дней без пищи, чтобы потрафить ей. За это время я только один раз проглотил кусок съестного. Это когда я двинул татуированного человека его же палицей и вырвал у него сэндвич, который он начал есть. Хозяин оштрафовал меня на все мое жалование. Но я пошел сюда не ради жалования, а ради этой девушки. Я бы отдал за нее жизнь, но за говяжье рагу я отдам мою бессмертную душу. Голод – ужасная вещь, Джефф. И любовь, и дела, и семья, и религия, и искусство, и патриотизм – пустые тени слов, когда человек голодает. Так говорил мне Эд Коллиер патетическим тоном. Диагноз установить было легко. Требования его сердца и требования желудка вступили в драку и победило интенданство. Эд Коллиер мне в сущности всегда нравился. Я поискал у себя внутри какого-нибудь утешительного слова, но не нашел ничего подходящего. «Теперь сделай мне удовольствие», — сказал Эд. «Отпусти меня». Судьба крепко меня ударила. Но я ударю сейчас по жратве еще крепче. Я очищу все рестораны в городе. Я зароюсь до пояса в филе и буду купаться в яичнице с ветчиной. Это ужасно, Джефф Питерс, когда мужчина доходит до такого. Отказываться от девушки ради еды. Это хуже, чем с этим, как его, Исавом, который спустил свое авторское право за куропатку. Но голод жестокая штука. Прости меня, Джефф. Но я чую, что где-то вдалеке жарится ветчина, и мои ноги молят меня погнать их в этом направлении. Приятного аппетита, Эд Коллер, сказал я, и не сердись на меня. Я сам создан незаурядным едоком и сочувствую твоему горю. В эту минуту до нас донесся на крыльях ветерка сильный запах жареной ветчины. Чемпион-постник фыркнул и галопом поскакал в темноту к кормушке. Жаль, что этого не видели культурные господа, которые вечно рекламируют смягчающее влияние любви и романтики. Вот вам Мэтт Коллиер, тонкий человек, полный всяких ухищрений и выдумок. И он бросил девушку, владычицу своего сердца, и перекочевал на смежную территорию желудка в погоне за гнусной жратвой. Это была пощечина поэтом, издевка над самым прибыльным сюжетом билетристики. Пустой желудок — вернейшее противоядие от переполненного сердца. Мне было, разумеется, чрезвычайно интересно узнать, насколько Мэйми ослеплена Коллиером и его военными хитростями. Я вошел внутрь палатки, в которой помещался непревзойденный паноптику, и нашел ее там. Она как будто удивилась, но не выразила смущения. «Элегантный вечерок сегодня на улице», — сказал я. «Такая приятная прохлада» и звезды все выстроились в первоклассном порядке, где им полагается быть. Не хотите ли вы плюнуть на эти побочные продукты животного царства и пройтись погулять с обыкновенным человеком, чье имя еще никогда не фигурировало на программе?» Мэйми робко покосилась в сторону, и я понял, что это значит. «О, — сказал я, — мне неприятно говорить вам это, но достопримечательность, которая питается одним воздухом, удрала». Он только что выполз из палатки с черного хода. Сейчас он уже объединился в одно целое с половиной всего съестного в городе. «Вы имеете в виду Эда Колера?» – спросила Мэйми. «Именно», – ответил я. И самое печальное то, что он опять вступил на путь преступления. Я встретил его за палаткой, и он объявил мне о своем намерении уничтожить мировые запасы пищи. Это невыразимо печальное явление, когда твой кумир сходит с пьедестала, чтобы превратиться в саранчу. Мэми посмотрела мне прямо в глаза и не отводила их до тех пор, пока не откупорила всех моих мыслей. «Джефф», — сказала она, — «это не похоже на вас, говорить такие вещи. Не смейте выставлять эда колера в смешном виде. Человек может делать смешные вещи, но он от этого не становится смешным в глазах девушки, ради которой он их делает». Такие люди, как Эд, встречаются редко. Он перестал есть исключительно в угоду мне. Я была бы жестокой и неблагодарной девушкой, если бы после этого плохо к нему относилась. Вот вы, разве вы способны на такую жертву? Я знаю, сказал я, увидев, к чему она клонит. Я осужден. Я ничего не могу поделать. Клеймо едака горит у меня на лбу. Мисс Ева предупредила это, когда вступила в сделку со змеем. «Я попала из огня в плымя. Очевидно, я чемпион мира, едок». Я говорил со смирением, и Мэйми немного смягчилась. «У меня с Эдом Коллером очень хорошие отношения», — сказала она, — «так же, как и с вами». Я дала ему такой же ответ, как и вам. Брак — это не для меня. Я любила проводить время с Эдом и болтать с ним. Мне было так приятно думать, что вот есть человек, который никогда не употребляет ножа и вилки и бросил их ради меня». «А вы были влюблены в него?» – спросил я совершенно неуместно. «У вас не было уговора, что вы станете мисс достопримечательность?» Это случается со всеми. Все мы иногда выскакиваем за линию благоразумного разговора. Мэйми надела на себя прохладительную улыбочку, в которой было столько же сахара, сколько и льда, и сказала чересчур любезным тоном. «У вас нет никакого права задавать мне такие вопросы, мистер Питерс». Сначала выдержите сорока девятидневную голодовку, чтобы приобрести это право, а потом я вам, может быть, отвечу. Таким образом, даже когда колер был устранен с моего пути своим собственным аппетитом, мои личные перспективы в отношении Мэйми не улучшились. А затем и дела в Гатре стали сходить на нет. Я пробыл там слишком долго. Бразильские бриллианты, которые я продал, начали понемногу снашиваться а растопки упорно отказывались загораться в сырую погоду. В моей работе всегда наступает момент, когда звезда успеха говорит мне, переезжай в соседний город. Я путешествовал в то время в фургоне, чтобы не пропускать маленьких городков. И вот несколько дней спустя я запряг лошадей и отправился к Мэйме попрощаться. Я еще не вышел из игры. Я собирался проехаться в Оклахома-Сити и обработать его в течение недели или двух а потом вернуться и возобновить свои атаки на Мэйми. И можете себе представить, прихожу я к Дьюганам, а там Мэйми, прямо-таки очаровательная, в синем дорожном платье, и у дверей стоит ее сундучок. Оказывается, что ее подруга лоти Белл, которая служит машинисткой в Терри Хот, в следующий четверг выходит замуж, и Мэйми уезжает на неделю, чтобы стать соучастницей этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довести ее до Клахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара. Мамаша дюган не видит оснований к отказу, ведь за проезд в товарном фургоне надо платить. И через полчаса мы выезжаем с моими в моем легком рессорном экипаже с белым полотняным верхом и берем направление на юг. Утро заслуживало всяческих похвал. Дул легкий ветерок, пахло цветами и зеленью, кролики забавы ради скакали, задрав хвостики через дорогу. Моя пара кентуккийских гнедых так лупила к горизонту, что он начал ребить в глазах, и временами хотелось увернуться от него, как от веревки, натянутой для просушки белья. Мэйми была в отличном настроении и болтала как ребенок о старом их доме и о своих школьных проказах, и о том, что она любит, И об этих противных девицах Джонсон, что жили напротив на старой родине в Индиане, ни слова не было сказано ни об Эдди Коллиере, ни о съестном, ни о тому подобных неприятных материях. Около полудня мы Мэйми обнаруживает, что корзинка с завтраком, которую она хотела взять с собой, осталась дома. Я и сам был не прочь закусить, но Мэйми не выказала никакого неудовольствия по поводу того, что ей нечего есть, и я промолчал. Это было больное место, и я избегал в разговоре касаться какого бы то ни было фуража в каком бы то ни было виде. Я хочу пролить некоторый свет на то, при каких обстоятельствах я сбился с дороги. Дорога была неясная и сильно заросла травой. И рядом со мной сидела Мэйми, конфисковавшая все мое внимание и весь мой интеллект. Годятся эти извинения или не годятся, это как вы посмотрите. Факт тот, что с дороги я сбился. И в сумерках, когда мы должны были быть уже в Оклахоме, мы путались на границе чего-то с чем-то в высохшем русле какой-то неоткрытой еще реки, а дождь хлестал толстыми прутьями. В стороне среди болота мы увидели бревенчатый домик, стоявший на твердом бугре. Кругом него росла трава, чапораль и редкие деревья. Это был меланхолического вида домишка, вызывавший в душе сострадание. По моим соображениям, мы должны были укрыться в нем на ночь. Я объяснил это Мэйме, и она предоставила решить этот вопрос мне. Она не стала нервничать и не корчила из себя жертвы, как сделала бы на ее месте большинство женщин, а просто сказала «хорошо». Она знала, что вышло это ненарочно. Дом оказался необитаемым. В нем были две пустые комнаты. Во дворе стоял небольшой сарай, в котором в былое время держали скот. На чердаке над ним, оставалось порядочно прошлогоднего сена. Я завел лошадей в сарай и дал им немного сена. Они посмотрели на меня грустными глазами, ожидая очевидных извинений. Остальное сено я сволок охапками в дом, чтобы там устроиться. Я внес также в дом бразильские бриллианты и растопки, ибо ни те, ни другие не гарантированы от разрушительного действия воды. Мы с моими уселись на фургонных подушках на полу, и я зажег в камине кучу растопок, потому что ночь была холодной. Если только я могу судить, вся эта история девушку забавляла. Это было для нее что-то новое, новая позиция, с которой она могла смотреть на жизнь. Она смеялась и болтала, а растопки горели куда менее ярким светом, чем ее глаза. У меня была с собой пачка сигар, и поскольку дело касалось меня, я чувствовал себя как Адам до греха падения. Мы были в добром старом саду Эдема. Где-то неподалеку в темноте протекала под дождем река Сион. И ангел с огненным мечом еще не вывесил дощечку, по траве ходить воспрещается. Я открыл гроз или два бразильских бриллиантов и заставил Мэйми надеть их. Кольца, брошки, ожерелья, серьги, браслеты, поиски и медальоны. Она искрилась и сверкала, как принцесса-миллионерша. Пока у нее не выступили на щеках красные пятна, и она стала чуть не плачет требовать зеркала. Когда наступила ночь, я устроил для мейми на полу отличную постель, сено, мой плащ и одеяло из фургона и уговорил ее лечь. Сам я сидел в другой комнате, курил, слушал шум дождя и думал о том, сколько треволнений выпадает на долю человека за 70 примерно лет, непосредственно предшествующих его погребению Я, должно быть, задремал немного под утро, потому что глаза мои были закрыты, а когда я открыл их, было светло и передо мной стояла Мэйми, причёсанная, чистенькая, в полном порядке, и глаза её сверкали радостью жизни. алло Джефф!» — воскликнула она. «И проголодалась же я! Я съела бы, кажется!» Я посмотрел на неё пристально. Улыбка сползла с её лица, и она бросила на меня взгляд, полный холодного подозрения. Тогда я засмеялся и лёг на пол, чтобы было удобнее. Мне было ужасно весело. По натуре и по наследственности я страшный хохотун, но тут я дошел до предела. Когда я высмеялся до конца, Мэйми сидела, повернувшись ко мне спиной, и вся заряженная достоинством. «Не сердись, Мэйми», — сказал я, — «я никак не мог удержаться, вы так смешно причесались, если бы вы только могли видеть». «Не рассказывайте мне басни, сэр», — сказала Мэйми холодно и внушительно, — «мои волосы в полном порядке, я знаю, над чем вы смеялись». Посмотрите, Джефф, прибавила она, глядя сквозь щель между бревнами на улицу. Я открыл маленькое деревянное окошко и выглянул. Все русло реки было затоплено, и бугор, на котором стоял домик, превратился в остров, окруженный бушующим потоком желтой воды, ярдов в сто шириною, а дождь все лил. Нам оставалось только сидеть здесь и ждать, когда голубь принесет нам оливковую ветвь. Я вынужден признаться, что разговоры и развлечения в этот день отличались некоторой вялостью. Я осознавал, что Мэйми опять усвоила себе слишком односторонний взгляд на вещи, но не в моих силах было изменить это. Сам я был пропитан желанием поесть. Меня посещали котлетные галлюцинации и ветчинные видения. И я все время говорил себе, ну что ты теперь скушаешь, Джефф? Что закажешь с когда придет официант? я выбирал из меню самые любимые блюда и представлял себе, как их ставят передо мной на стол. Вероятно, так бывает со всеми очень голодными людьми. Они не могут сосредоточить свои мысли ни на чем, кроме еды. Выходит, что самое главное – это вовсе не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим сутком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти. Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли, и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштекс, с шампиньонами или по-креольски. Мэмми сидела напротив, задумчивая, склонив голову на руку. «Картошку пусть и жарят по-деревенски», — говорил я сам себе, «а рулет пусть жарится на сковородке, и на ту же сковородку выпустите 9 яиц». Я тщательно обыскал свои карманы, не найдется ли там случайно земляной орех, или несколько зерен кукурузы. Наступил второй вечер, а река все поднималась, и дождь все лил. Я посмотрел на Мэйми и прочел на ее лице тоску, которая появляется на физиономии девушки, когда она проходит мимо будки с мороженым. Я знал, что бедняжка голодна может быть первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опоздает на обед или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка. Было что-то вроде 11 часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливые и угрюмые. Я откидывал мои мозги от съестных тем, но они шлепались обратно на то же место, прежде чем я успевал укрепить их в другой позиции. Я думал о всех тех вкусных вещах, о которых когда-либо слышал. Я углубился в мои детские годы и с пристрастием и почтением вспоминал горячий бисквит, смоченный в патоке, и ветчину под соусом. Потом я поехал вдоль годов, останавливаясь на свежих и моченых яблоках, оладьях и кленовом сиропе, на маисовой каше, на жареных по-вергински цыплятах, на вареной кукурузе, свиных котлетах и на пирогах с бататами. И кончил брунсвикским рагу, которое есть высшая точка всех вкусных вещей, потому что заключает в себе все вкусные вещи. Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть, Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех съеденных им в течение жизни блюд. И он изобретает новые блюда, которые создали бы карьеру повару. Если бы кто-нибудь потрудился собрать предсмертные слова людей, умерших от голода, он, вероятно, обнаружил бы в них мало чувства, но зато достаточно материала для поваренной книги, которая разошлась бы миллионным тиражом. По всей вероятности, эти кулинарные размышления – совсем усыпили мой мозг. Без всякого на то намерения я вдруг обратился вслух к воображаемому официанту. «Нарежьте потолще и прожарьте чуть-чуть, а потом залейте яйцами, 6 штук, и с гренками». Мэйми быстро повернула голову. Глаза ее сверкали, и она улыбнулась. «Мне среднеподжаренный», затараторила она, «и с картошкой и три яйца. Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда?» А еще я бы взяла цыпленка с рисом, крем с мороженым и легче перебил я ее. А где пирог с куриной печенкой и почки соте на крутонах? И жареный молодой барашек. И, ого, перебила меня Мэйми вся дрожа с мятным соусом. И салат с индейкой, и маслины, и тарталетки с клубникой. И, ну, ну, давайте дальше, говорю я. Не забудьте жареную тыкву и сдобные маисовые булочки и яблочные пончики под соусом, и круглый пирог с ежевикой. Да, в течение 10 минут мы поддерживали этот ресторанный диалог. Мы катались взад и вперед по магистрали и по всем подъездным путям съестных тем. И Мэйми заводила, потому что она была очень образована насчет всяческой съестной номенклатуры. А блюда, которые она называла, все усиливали мое тяготение к столу. Чувствовалось, что Мэйми будет впредь на дружеской ноге с продуктами питания, и что она смотрит на предусудительную способность поглощать пищу с меньшим презрением, чем прежде. Утром мы увидели, что вода спала. Я запряг лошадей, и мы двинулись в путь, шлепая по грязи, пока не наткнулись на потерянную нами дорогу. Мы ошиблись всего на несколько миль, и через два часа были уже в Оклахоме. Первое, что мы увидели в городе, была большая вывеска ресторана, И мы бегом бросились туда. Я сижу с моими за столом. Между нами ножи, вилки, тарелки. А на лице у нее не презрение, а улыбка. Голодная и милая. Ресторан был новый и хорошо поставленный. Я процитировал официанту так много строк из карточки, что он оглянулся на мой фургон, недоумевая, сколько же еще человек вылезут оттуда. Так мы и сидели. А потом нам стали подавать. Это был банкет на 12 персон, но мы и чувствовали себя как 12 персон. Я посмотрел через стол на Мэйми и улыбнулся, потому что вспомнил кое-что. Мэйми смотрела на стол, как мальчик смотрит на свои первые часы с ключиком. Потом она посмотрела мне прямо в лицо, и две крупных слезы показались у нее на глазах. Официант пошел на кухню за пополнением. «Джефф», — говорит она нежно. Я была глупой девочкой. Я неправильно смотрела на вещи. Я никогда раньше этого не испытывала. Мужчины чувствуют такой голод каждый день, правда? Они большие и сильные. И они делают всю тяжелую работу. И они едят вовсе не для того, чтобы дразнить глупых девушек-официанток. Правда? Вы рассказали, то есть вы спросили меня. Вы хотели... Вот что, Джефф, если вы еще хотите, я буду рада. Я хотела бы чтобы вы всегда сидели напротив меня за столом. Теперь дайте мне еще что-нибудь поесть и скорее, пожалуйста. Как я вам и докладывал, закончил Джефф Питерс, женщине нужно время от времени менять свою точку зрения. Им надоедает один и тот же вид. Тот же обеденный стол, умывальник и швейная машина. Дайте им хоть какое-то разнообразие. Немножко путешествий, немножко отдыха, немножко дурачества вперемешку с трагедиями домашнего хозяйства. Немножко ласки после семейной сцены. Немножко волнения и тормошни. И уверяю вас, обе стороны останутся в выигрыше. Пианино Я заночевал на овечьей ферме раши кини у песчаной излучины реки Нуэсос. Мистер кини и я в глаза не видали друг друга до той минуты, когда я крикнул «Алло!» у его коновязи. Но с этого момента и до моего отъезда на следующее утро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 хотя и заслуживала снисхождение в том, что торчал у ранчо старого Кэлла все время, какое удавалось урвать от стрижки овец и ухода за ягнятами. Звали ее мисс Марила. И я высчитал по двойному правилу арифметики, что ей суждено стать хозяйкой и владычицей ранчо Ламита, принадлежащего эркини Кине где вы сейчас находитесь как желанный и почетный гость. Надо вам сказать, что старый Кэлл ничем не выделялся как овцевод.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 Но и марилла была сущей отрадой для глаз. И хозяйка она была хоть куда. Я был их ближайшим соседом и наезжал бывало в два вяза от 9 до 16 раз в неделю, то за свежим маслом, то с оленьим окароком, то с новым раствором для мытья овец. Лишь бы был хоть какой-то пустяковый предлог повидать Марилу. Мы с ней крепко увлеклись друг другом. И я был совершенно уверен, что за арканию её и приведу в ламито.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 А тебе оно будет вместо компании. Молодчина, дядюшка кэл здорово придумал. Я не знаю, что выбрать, говорит Марила, пианино или орган. Комнатный орган тоже неплохо. И то, и другое, говорю. Первоклассная штука для смягчения тишины на овечьем ранчо. Что до меня, говорю я. Так я не желал бы ничего лучшего, как приехать вечером домой и послушать немного вальсов и джига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 Спорить с ней бесполезно. Но что ни говори, а дядюшку Кэлла, видно, крепко скрутила. Ему стало так плохо, что Бен оседлал лошадь и поехал в бредстейл за доктором Симпсоном. Я остался на ферме на случай, если что-то понадобится. Когда дядюшке Кэллу немного полегчало, он позвал марилу и говорит ей. — Ты видел инструмент, милая? Ну, как тебе, нравится? — Он чудесный, папочка, — говорит она, склоняясь к его подушке. Я никогда не видала такого замечательного инструмента. Ты такой милый заботливый, что купил мне его. Я не слышал, чтоб ты на нем играла, говорит дядюшка Кэл, а я прислушивался. Бог сейчас меня очень тревожит. Может, сыграешь какую-нибудь вещицу, Марила? Но нет, она заговаривает зубы дядюшке Кэлу и успокаивает его, как ребенка. По-видимому, она твердо решила не прикасаться пока к пианино. Приезжает доктор Симпсон.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 На него ушла треть всей выручки от осенней стрижки. Но мне не жаль денег, лишь бы было удовольствие для моей милой девочки. Поиграй мне немножко, Марила». Доктор Симпсон поманил Марилу в сторону и посоветовал ей исполнить желание дядюшки Кэлла, чтобы он успокоился. И дядь Бен и его жена опросили ее о том же. «Почему бы тебе не отстукать одну-две песенки с глухой педалью?» спрашиваю я Марилу. «Дядюшка Кэлл столько раз тебя просил,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 Только теперь она приткнута к пианину в 600 долларов, которое я купил Мариле, как только мы поженились. Принцесса и Пума Разумеется, не обошлось без короля и королевы. Король был страшным стариком. Он носил шестизарядные револьверы и шпоры и орал таким зычным голосом, что гремучие змеи-прерии спешили спрятаться в свои норы под кактусами до коронации его звали Бен Шептун. Когда же он обзавелся пятьюдесятью тысячами акров земли и таким количеством скота, что сам потерял ему счет, его стали звать одонал король скота. Королева была мексиканка из Лоредо. Из нее вышла хорошая, кроткая жена, и ей даже удалось научить Бена настолько умерять голос в стенах своего дома, что от звука его не разбивалась посуда. Когда Бен стал королем, Она полюбила сидеть на галерее ранчо Эспиноза и плести тростниковые циновки. А когда богатство стало настолько непреодолимым и угнетающим, что из Сан-Антонио в фургонах привезли мягкие кресла и круглый стол, она склонила темноволосую голову и разделила судьбу Данаи. Во избежании Леса Маджесте вас сначала представили королю и королеве. Но они не играют никакой роли в этом рассказе, который можно было назвать повестью о том, как принцесса не растерялась и как лев свалял дурака. Принцессой была здравствующая королевская дочь Жозефа Отдонал. От матери она унаследовала доброе сердце и смуглую субтропическую красоту. От его величества Бена Отдонала она получила запас бесстрашия, здравый смысл и способность управлять людьми. Стоило приехать издалека, чтобы посмотреть на такое сочетание. На всем скаку Жозефа могла всадить пять пулей с шести в жестянку из-под томатов, вертящуюся на конце веревки. Она могла часами играть со своим белым котенком, наряжая его в самые нелепые костюмы. Презирая карандаш, она могла высчитать в уме, сколько барыша принесут 1545 двухлеток, если продать их по 8 долларов 50 центов за голову. Ранчо спиноза имеет около 40 миль в длину и 30 в ширину, правда, большей частью арендованной земли. Жозефа обследовала каждую ее милю верхом на своей лошади. Все ковбои на этом пространстве знали ее в лицо и были ее верными вассалами. Рипли Гивнс, старший одной из ковбойских партий Спиноза, увидел ее однажды и тут же решил породниться с королевской фамилией. Самонадеянность? О нет. В те времена на землях Нуэсос мужчина был мужчиной. И в конце концов титул короля-скота – вовсе не предполагает королевской крови. Часто он означает только то, что его обладатель носит корону в знак своих блестящих способностей по части кражи скота. Однажды Рипли Гивенс поехал верхом на ранчо-два вяза, справиться о пропавших однолетках. В обратный путь он тронулся поздно, и солнце уже садилось, когда он достиг переправы белой лошади на реке Нуэсос. От переправы до лагеря было 16 миль, до усадьбы раньше Испиноза 12 Гивнс утомился, он решил заночевать в переправы. Река в этом месте образовывала красивую заводь. Берега густо поросли большими деревьями и кустарником. В 50 ярдах от заводя поляну покрывала курчавая мескитовая трава, ужин для коня и постель для всадника. Гивнс привязал лошадь и разложил потники для просушки. Он сел, прислонившись к дереву и свернул папиросу. Из зарослей, окаемлявших реку, вдруг донесся яростный, раскатистый рев. Лошадь заплясала на привязи и зафыркала, почуяв опасность. Гивнц, продолжая попыхивать папироской, не спеша поднял земли свой пояс и на всякий случай повернул барабана револьвера. Большая щука громко плеснула в заводе. Маленький бурый кролик обскакал куст кошачьей лапки и сел, поводя усами и насмешливо поглядывая на Гивнца.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 В кармане его куртки, привязанной к седлу, было немного молотого кофе. Черный кофе и папиросы. Что еще надо ковбою? В две минуты Гивнс развел небольшой веселый костер. Он взял жестянку и пошел к заводе. Не доходя 15 шагов до берега, он увидел слева от себя лошадь под дамским седлом, щипавшую траву. А у самой воды поднималась с колен Жозефа от Доно. Она только что напилась и теперь отряхивала с ладони песок. В десяти ярдах справа от нее Гивнс увидел мексиканского льва, полускрытого ветвями саквисты. Его янтарные глаза сверкали голодным огнем. В шести футах от них виднелся кончик хвоста, вытянутого прямо как у пойнтера. Зверь чуть раскачивался на задних лапах, как все представители кошачьей породы перед прыжком. Гивнс сделал все, что мог. Его револьвер валялся в траве, до него было 35 ярдов. С громким воплем Гивнс кинулся между львом и принцессой. Схватка, как впоследствии рассказывал Гивнс, вышла короткая и несколько беспорядочная. Прибыв на место атаки, гивенс увидел в воздухе дымную полосу и услышал два негромких выстрела. Затем 100 фунтов мексиканского льва шлепнулись ему на голову и тяжелым ударом придавили его к земле. Он помнит, как закричал «Отпусти, это не по правилам!» Потом выполз из-под льва, как червяк, с набитым травою и грязью ртом и большой шишкой на затылке в том месте, которым он стукнулся о корень вяза. Лев лежал неподвижно. Раздосадованный Гивнс, подозревая подвох, погрозил льву кулаком и крикнул «Подожди, я с тобой еще!» И тут пришел в себя. Жозефа стоял на прежнем месте, спокойно перезаряжая 38-калиберный револьвер, украшенный серебром. Особой меткости ей на этот раз не потребовалось. Голова зверя представляла собой куда более легкую мишень, чем жестянка из-под томатов, вертящаяся на конце веревки. На губах девушки и в темных глазах играла вызывающая улыбка. Незадачливый рыцарь-избавитель почувствовал, как фиаско огнем сжет его сердце. Вот где ему представился случай, о котором он так мечтал, но все произошло под знаком Момуса, а не Купидона. Сатиры в лесу уж, наверное, держались за бока, заливаясь озорным беззвучным смехом. Разыгралось нечто вроде Водевиля. Сеньор Гивнс и его забавный поединок с чучелом льва. «Это вы, мистер Гивнс?» — сказала Жозефа своим медлительным томным контральтом. «Вы чуть не испортили мне выстрел своим криком. Вы не ушибли себе голову, когда упали?» «О нет», — спокойно ответил Гивнс. «Это было совсем не больно». Он нагнулся придавленный стыдом и вытащил из-под зверя свою прекрасную шляпу. Она была так смята и истерзана, словно ее специально готовили для комического номера. Потом он встал на колени и нежно погладил свирепую с открытой пастью голову мертвого льва. «Бедный старый бил горестно воскликнул он. «Что такое?» – резко спросила Жозефа. «Эй, конечно, не знали мисс Жозефа сказал Гивнс с видом человека, в сердце которого великодушие берет вверх над горем. «Вы не виноваты. Я пытался спасти его, но не успел предупредить вас». «Кого спасти?» «Да, Билла. Я весь день искал его. Ведь он два года был общим любимцем у нас в лагере. Бедный старик. Он бы и кролика не обидел. ребят просто с ума сойдут, когда услышат. Но вы не знали, что он хотел просто поиграть с вами». Черные глаза Жозефы упорно жгли его. Репли Гивнс выдержал испытание Он стоял и задумчиво ерошил свои темно-русые кудри. В глазах его была скорбь с примесью нежного укора. Приятные черты его лица явно выражали печаль. Жозефа дрогнула. — Что же делал здесь ваш любимец? — спросила она, пуская в ход последний довод. — У переправы белой лошади нет никакого лагеря.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 Наконец стало ясно, что он простил ее. «Прошу вас, не говорите больше об этом, мисс Жозефа. Билл своим видом мог напугать любую девушку. Я уж как-нибудь объясню всем ребятам». «Правда? И вы не будете меня ненавидеть?» Жозефа доверчиво придвинулась ближе к нему. Глаза ее глядели ласково, очень ласково. И в них была пленительная мольба. «Я возненавидела бы всякого, кто убил бы моего котенка».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 которого прозвали «Корноухий дьявол», того, что задрал Гонзалеса, овечьего пастуха мистера Мартина, и из полсотни телят на ранчо Салада. Так вот, я разделался с ним сегодня у переправы белой лошади. Он прыгнул, а я всадила две пули из моего 38-калиберного. Я узнала его по левому уху, которое старик Гонзалес изуродовал ему своим мачете. Ты сам не сделал бы лучшего выстрела, папа. «Ты у меня молочина!»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 Сухой Лок не знал молодости. Даже в детстве он был на редкость серьезным и степенным. Шести лет отроду он с молчаливым неодобрением взирал на легкомысленные прыжки ягнят, резвившихся на лугах отцовского ранча Годы юности он потратил зря. Божественное пламя, сжигающее сердце, ликующая радость и бездонное отчаяние, все порывы, восторги и муки блаженства юности прошли мимо него. Страсти Ромео никогда не волновали его грудь. Он был меланхоличным жаком, но с более суровой философией, ибо ее не смягчала горькая сладость воспоминаний, скрашивавших одинокие дни арденского отшельника. А теперь, когда на сухого логу уже дышала осень, один единственный презрительный взгляд черных очей Панчиты О'Брайен овеял его вдруг запоздалым и обманчивым летним теплом. Но овцевод – упрямое животное. Сухой лог –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 Выворачивая мифологию наизнанку, он восстал, как отливающий всеми цветами радуги попугай из пепла серо-коричневого феникса, сложившего усталые крылья на своем насесте под деревьями Санта-Розы. Сухой лог постоял на улице, давая время соседям вдоволь на себя налюбоваться, затем, бережно ступая как того требовали его ботинки, торжественно прошествовал в калитку миссо Брайан. Об ухаживании сухого лога за Панчитой Брайан в Санта-Розе судачили, не покладая языков, до тех пор, пока 11-месячная засуха не вытеснила эту тему. Да и как было о нем не говорить? Это было никем до то невиданное и не поддающееся никакой классификации явление. Нечто среднее между кек-уоком, красноречием глухонемых, флиртом с помощью почтовых марок и живыми картинами. Оно продолжалось две недели,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 Эдакий старый носорог и втюрился в девчонку. Антония кивнула. Нехорошо, глубокомысленно заметила она, когда чересчур старый любит мучача. Чего уж хорошего, мрачно отозвался сухой лог. Дурость и больше ничего. И вдобавок от этого очень больно. Он сгреб в охапку все атрибуты своего безумия. Синий костюм, ботинки, перчатки, шляпу. И свалил их на полу ног Антонии.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 Времена года могут иной раз и сдвинуться. И кто знает, быть может, для сухого лога настала в конце концов не бабье лето, а самая настоящая весна. Ёлка с сюрпризом. Чироки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и парусины. Чироки был старателем.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 хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя. Но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившего, что его зовут Честертон Эл Кабелмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде Каратыш, Криволапый, Техасец, Лежебока Билл, Роджер выпивоха,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 И швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительные шипучки. И Чироки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами. «Чироки, должно быть, напал на хорошую жилу», — сказал это Калифорния. «От порядочной малой. Я глубоко признателен Чироки за то, что ему, наконец, повезло». «Не мешало бы Чироки притопать теперь в желтую кирку», —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 Как-то, к слову, не пришлось, ведь Чароки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна. И уж так был доволен собой и своей затеей, и мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ему ничего не сказал. «Признаться, я настолько изумлен», — молвил судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара.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 чтобы полный был сюрприз для ребят. Отмеченное собеседниками прискорбное состояние «желтой кирки» соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую рук возведенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощенной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом. Но в те дни «желтая кирка» была простым, затерянным в горах,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 Они покатили под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уилли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух разовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ. Когда в низине меж холмами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 объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да полож, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности. «Ах, прелестное дитя!» — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены. «Отвяжитесь!»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 удалось обрести вожделенный сладостный дар золотистой зрелости лета. Дойдя до угла, где помещалась палатка итальянца, торгующего фруктами, он остановился и окинул презрительным взглядом горы, завернутых в папиросную бумагу апельсинов, глинцовитых румяных яблок и бледных, истосковавшихся по солнцу бананов. «Персики есть?» — обратился он к соотечественнику Данте, влюбленнейшего из влюбленных. «Нет, персиков, сеньор». — вздохнул торговец. — Будут разве только через месяц? Сейчас не сезон. Вот апельсины есть хорошие. Возьмете апельсины? Малыш не удостоил его ответом и продолжал поиски. Он направился к своему давнишнему другу и поклоннику, Джастасу Окколохану, содержателю предприятия, которое соединяло в себе дешевый ресторанчик, ночное кафе и кегельбан. Окколохан оказался на месте. Он расхаживал по ресторану и наводил порядок. «Срочное дело, Кэл», — сказал ему малыш. «Моей старушке взбрело на ум полакомиться персиком. Так что, если у тебя есть хоть один персик, давай его скорее сюда. А если они у тебя водятся во множественном числе, давай несколько. Пригодятся». «Весь мой дом к твоим услугам», — отвечал Уколохан. «Но только персиков ты в нем не найдешь. Сейчас не сезон. Даже на Бродвее и то, пожалуй, не достать персиков в эту пору года. Жаль мне тебя». Ведь если у женщины на что-нибудь разгорелся аппетит, так ей подавай именно это, а не другое. Да и час поздний, все лучшие фруктовые магазины уже закрыты. Но может быть твоя хозяйка помирится на апельсине? Я как раз получил ящик отборных апельсинов, так что если... Нет, Кэл, спасибо. По условиям матча требуются персики, и замена не допускается. Пойду искать дальше. Время близилось к полуночи, когда малыш вышел на одну из западных авеню. Большинство магазинов уже закрылось, а в тех, которые еще были открыты, его чуть ли не на смех поднимали, как только он заговаривал о персиках. Но где-то там, за высокими стенами, сидела новобрачная и доверчиво дожидалась заморского гостинца. Так неужели же чемпион в полусреднем весе не раздобудет ей персика? Неужели он не сумеет перешагнуть через преграды сезонов, климатов и календарей, чтобы порадовать свою любимую сочным, желтым или розовым плодом? Впереди показалась освещенная витрина, переливавшая всеми красками земного изобилия. Но не успел малыш заприметить ее, как свет погас. Он помчался во весь дух и настиг фруктовщика в ту минуту, когда тот запирал дверь лавки. — Персики есть? — спросил он решительно. — Что, сэр, недели через две-три, не раньше. Сейчас вы их во всем городе не найдете. Если где-нибудь и есть несколько штук, так только тепличные... И то не берусь сказать, где именно. Разве что в одном из самых дорогих отелей, где люди не знают, куда девать деньги. А вот, если угодно, могу предложить превосходные апельсины. Только сегодня пароходом доставлена партия. Дойдя до ближайшего угла, малыш с минуту постоял в раздумье. Потом решительно свернул в темный переулок и направился к дому с зелеными фонарями у крыльца. «Что, капитан, здесь?» спросил он у дежурного полицейского сержанта. Но в это время сам капитан вынырнул из-за спины дежурного. Он был в штатском и имел вид чрезвычайно занятого человека. «Здорово, малыш!» – поприветствовал он боксера. «А я думал, вы совершаете свадебное путешествие. Вчера вернулся. Теперь я вполне оседлый гражданин города Нью-Йорка. Пожалуй, даже займусь муниципальной деятельностью. скажите -ка мне, капитан, хотели бы вы сегодня ночью накрыть заведение Денвера Дика?» «Хватились!» сказал капитан, покручивая уз. «Денвера прихлопнули еще два месяца назад». «Правильно», — согласился малыш. «Два месяца назад Райферти выкурил его с 43-й улицы. А теперь он обосновался в вашем околотке, и игра у него идет крупнее, чем когда-либо. У меня с Денвером свои счеты. Хотите, проведу вас к нему?» «В моем околотке?» — зарычал капитан. «Вы в этом уверены, малыш? Если так, сочту за большую услугу с вашей стороны». «А вам что, известен пароль? Как мы попадем туда?» «Взломав дверь», — сказал малыш. «Еще не успели оковать железом. Возьмите с собой человек 10 Нет, мне туда вход закрыт. Денвер пытался меня прикончить. Он думает, что это я выдал его в прошлый раз. Но, между прочим, он ошибается. Однако, поторопитесь, капитан. Мне нужно пораньше вернуться домой». И 10 минут не прошло, как капитана, 12 его подчиненных, следуя за своим проводником, уже входили в подъезд темного и вполне благопристойного с виду здания, где в дневное время вершили свои дела с десяток солидных фирм. «Третий этаж, в конце коридора», — негромко сказал малыш. «Я пойду вперед». Двое дюжих молодцов, вооруженных топорами, встали у двери, которую он ему указал. «Там как будто все тихо», — с сомнением в голосе произнес капитан. «Вы уверены, что не ошиблись, малыш?» «Ломайте дверь», — вместо ответа скомандовал малыш если я ошибся я отвечаю топоры с треском врезались в незащищенную дверь через пролом и хлынул яркий свет дверь рухнула и участники облавы с револьверами наготове ворвались в помещение просторная зала была обставлена скррекливой роскошью отвечавшей вкусом хозяина уроженца запада за несколькими столами шла игра с полсотни завсегдатата в находившихся в зале, бросились к выходу, желая любой ценой ускользнуть из рук полиции. Заработали полицейские дубинки, однако большинству игроков удалось уйти. Случилось так, что в эту ночь Денвер Дик удостоил притон своим личным присутствием. Он и кинулся первым на непрошенных гостей, рассчитывая, что численный перевес позволит сразу спять участников облавы. Но с той минуты, как он увидел среди них малыша, он уже не думал больше ни о ком и ни о чем. Большой и грузный, как настоящий тяжеловес, он с восторгом навалился на своего более хрупкого врага. И оба, сцепившись, покатились по лестнице вниз. Только на площадке второго этажа, когда они наконец расцепились и встали на ноги, малыш смог пустить в ход свое профессиональное мастерство, оставшееся без применения, пока его стискивал в яростном объятии любитель сильных ощущений с весом в 200 фунтов, которому грозила потеря имущества стоимостью в 20 тысяч долларов. Уложив своего противника, малыш бросился наверх и, пробежав через игорную залу, очутился в комнате поменьше, отделенной от залы аркой. Здесь стоял длинный стол, уставленный ценным фарфором и серебром и ломившийся от дорогих и изысканных явств, которым, как принято считать, питают пристрастия рыцари удачи. В убранстве стола тоже сказывался широкий размах и экзотические вкусы джентльмена, приходившегося тезкой в одного из наших штатов. Из-под свисающей до полу белоснежной скатерти торчал лакированный штиблет 45-го размера. Малыш ухватился за него и извлек на свет божий негра-официанта во фраке и в белом галстуке. — Встань, — скомандовал малыш, — ты состоишь при этой кормушке. «Да, сэр, я состоял. Неужели нас опять сцапали, сэр?» «Похоже на то. Теперь отвечай. Есть у тебя тут персики? Если нет, то значит, я получил нокаут». «У меня было три дюжины персиков, сэр, когда началась игра. Но боюсь, что джентльмены съели все до одного. Может быть, вам угодно скушать хороший, сочный апельсин, сэр?» «Переверни все вверх дном», — строго приказал малыш. «Но чтобы у меня были персики» и пошевеливайся, не то дело кончится плохо. Если еще кто-нибудь сегодня заговорит со мной об апельсинах, я из него дух вышибу». Тщательный обыск на столе, отягощенном дорогостоящими щедротами Денвера Дика, помог обнаружить один единственный персик, случайно пощаженный эпикурейскими челюстями любителей азарта. Он тут же был водворен в карман малыша, и наш неутомимый фуражир пустился со своей добычей в обратный путь. Выйдя на улицу,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 Пушистые барашки на Ивах, окаймляющих главную улицу в Сиракузах. Первый ураган в Сент-Луисе. Лебединая песня Лонг-Айландской устрицы. Пессимистический прогноз насчет урожая персиков в Помптоне, штат Нью-Джерси. Очередной визит ручного дикого гуся со сломанной лапкой к пруду близ станции Билл-Джоутер. Разоблачение депутатом Конгресса Джикинсом коварной попытки аптечного треста вздуть цены на хинин.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 «А откуда ты знаешь, что именно доллар?» — спросил Регзи, в котором колоссальность этой суммы породила скептические настроения. «Угольщик видел», — сказал мистер Питерс. «Она вчера ходила куда-то стирать, а на завтрак что-то мне дала, горбушку хлеба да чашку кофе, а у самой доллар в кармане». «Подалось какая!» — сказал Регзи. «Схватить ее, да заткнуть ей рот полотенцем, а монету забрать!» — мрачно предложил кит Вы шо, бабы испугались, а? Она что доброго заорет, так нас всех сцапают, — возразил Регзи. Это последнее дело колотить женщину, когда кругом полон дом народу. Джентльмены, — строго заметил мистер Питер сквозь рыжую щетину, покрывавшую его губы и подбородок. Не забывайте, что вы говорите о моей жене. Всякий, кто хоть пальцем тронет женщину, если только не... Майгар вывесил плакат, что есть пиво, — ехидно сказала Регзи. «Будь у нас доллар, мы бы могли». «Ладно», — сказал мистер Питерс, облизываясь. «Так или иначе, а достать этот доллар нужно. Я, как муж, имею на него законное право. Предоставьте это мне. Я схожу домой и добуду его. А вы подождите меня здесь». Я знаю, им только дай разок под Микитке. Живо скажут, где у них деньги спрятаны», — сказал Кит. «Порядочный человек не станет бить женщину», — синтенциозно произнес Питерс. Так, придушить легонечко, это можно, и следов не останется. Но, ребят, ждите меня. Доллар я сейчас принесу. В верхнем этаже большого дома, между второй авеню и рекой, питерса занимали комнату, выходившую во двор, и такую темную, что хозяин краснел, взымая с них плату. Миссис Питерс иногда работала, ходила по людям стирать и мыть полы. Мистер Питерс презирал такие низменные занятия. За последние пять лет он не заработал ни цента и все-таки они держались друг за друга, крепко связанные ненавистью и нуждой. Они были рабами привычки, той силы, что не дает земле разлететься на куски, хотя, впрочем, существует еще какая-то дурацкая теория притяжения. Миссис Питерс пристроила свое футовое тело на том из двух стульев, что покрепче, и не мигая смотрела через единственное окно на кирпичную стену соседнего дома. Глаза у нее были красные и мокрые. Всю обстановку можно было с легкостью увести на ручной тележке, но ни один тележечник не польстился бы на нее. Дверь отворилась, и вошел мистер Питерс. Его в окстерьере глазки алчно поблескивали. Миссис Питерс сразу увидела это, но ошибочно истолковала жажду как голод. — Никакой еды раньше вечер не получишь, — сказала она, снова поворачиваясь к окну, — и убери отсюда свою несытую морду мистер Питерс прикинул на глаз разделявшее их расстояние. Если не дать ей опомниться, можно, пожалуй, наскочить на нее, повалить на наземь и применить к ней ту самую душительную тактику, которую он только что излагал своим приятелям. Положим, это было чистое хвастовство Он еще ни разу не отважился прибегнуть к насилию. Но мысль о вкусном холодном пиве придавала ему храбрости. И он готов был опровергнуть свою собственную теорию о том, как подобает джентльмену обращаться с дамой. Однако он, как все бездельники, предпочитал более художественные и менее утомительные методы и пустил в ход дипломатию, выбрав для начала крупный козырь, позицию человека, не сомневающегося в успехе. «У тебя есть доллар», — сказал он надменно и внушительно, как говорят, закуривая дорогую сигару, если таковая имеется. «Есть», — сказала миссис Питерс, и, достав из-за пазухи хрустящую бумажку, вызывающе помахала ею. «Мне предложили работу в чайном магазине», — сказал мистер Питерс. «Завтра начинать, а мне придется купить пару». «Врешь», — сказала миссис Питерс, водворяя доллар обратно. «Ни в чайный магазин, ни в столовую, ни в лавку старого платья тебя не возьмут». Я себе всю кожу на руках содрала, пока стирала фуфайки до да комбинезоны, чтобы заработать этот доллар».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 Ты никогда меня не понимала вид бог я всеми силами старался удержаться на поверхности но волны бедствий насчет радуги надежд и островов блаженства можешь не разоряться сказала миссис Питерс со вздохом слышал я это все довольно он там на полке за жестянкой от кофе стоит пузырек с карболкой пень здоровья мистер питерс задумался как же быть дальше испытанные приемы не помогли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 Рэйпси говорил под Микитки. Миссис Питерс вернулась с бутылкой на стойке с арсапарилы. «Вот хорошо, что у меня был этот доллар», — сказала она. «Ты совсем исхудал, мой голубчик». Мистер Питерс дал влить себе в рот столовую ложку на стойке. Потом миссис Питерс села к нему на колени и прошептала. «Назови меня еще раз душечкой-пампушечкой, Джеймс». Он сидел неподвижно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 едва слышно поправил молодой человек. «Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие». Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркивающим разницу их общественного положения. «Какая у вас профессия, мистер Паркинстекер?» спросила она. «Очень скромная. Но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?» «Да, конечно. Но я сказала, могла бы».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 Сияли электрические буквы вывески «Ресторан». «Я служу кассиром, он в том ресторане». Девушка взглянула на крохотные часики на браслетики тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которой книга едва помещалась. «Почему вы не на работе?» – спросила девушка. «Я сегодня в ночной смене», – сказал молодой человек. «В моем распоряжении еще целый час».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 было Стивенсом. Молодой человек уронил книгу в траву и с минут стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушке, и сказал шоферу три слова. «В клуб, Анри». О Генри. Новеллы. Часть 1 Читал «Медведь обыкновенный».